Отвернувшись, Жан пошел в кузницу. Тихонько выругавшись, Исаак поплелся в дом. Одним апрельским днем, когда то ярко светило солнце, то шел дождь или снег, Исаак улучшил момент, когда Элен осталась в кухне одна. «Нам нужно поговорить», — сказал он, сев напротив нее на скамью. Здоровую руку он положил на стол а культя безвольно свисала вдоль туловища. Элен вопросительно посмотрела на него. Он впервые заговорил с ней после смерти Милдред. Откашлившись, Исаак провел здоровой рукой по столу. — Чего тебе? — нетерпеливо спросила Элен. — Я насчет свадьбы. — А что, ты передумал? — Элен избегала его взгляда. «Конечно же, нет!» — в голосе Исаака слышалось раздражение. «Как бы мне не хотелось, чтобы меня оставили в покое!» Он помолчал. «Мы ведь поклялись!» «Я не забыла!» — кратко ответила Элен, наморщив нос. «После смерти Милдред Исаак редко мылся и вообще не брился. Перед свадьбой тебе не помешало бы принять ванну?» От тебя воняет. Элен ожидала взрыва ярости со стороны Исаака, но тот лишь спокойно кивнул. — Траур уже закончился? — напомнил он ей. — Тогда мы должны выполнить свою клятву как можно скорее. Я поговорю со священником. Элен Виора встала. — Это все? Кивнув, Исаак остался сидеть и даже не посмотрел в сторону Элену когда та вышла из кухни. После ее ухода он ударил кулаком по столу так, что подскочили глиняные кружки. Вскочив, он побежал в лес, хотя и шел дождь, и вернулся только после наступления темноты, промокнув до нитки. Отказавшись от еды, он скрылся в своей комнате. Через месяц, в один дождливый майский день, они поженились. По дороге из церкви Роза взяла Элен под руку. За ними шли Жан, Петер и Ева с детьми, а Исаак следовал за ними на большом расстоянии. Хотя на Элен было новое льняное платье и венок из белых цветов на голове, она совсем не напоминала счастливую невесту. Роза потянула подругу в дом. Чтобы показать комнату, в которой Элен теперь придется жить с Исааком. Роза заменила занавеску на двери, а в центре комнаты, изголовьем к стене, теперь стояла дубовая кровать, которую сделал для них Жан. Столбы для Балдахина доходили до самого потолка. Кровать со всех сторон была закрыта голубыми льняными занавесками. У Элен на глазах выступили слезы, когда она подумала о том, что с сегодняшнего дня ей придется делить эту кровать с Эсааком. Неожиданно для нее жених без напоминаний принял ванну, побрился и надел новую одежду, которую Элен для него подготовила. Но это нисколько не приободрило Элен. Она с ужасом представляла, что ей придется провести остаток жизни рядом с этим человеком в качестве жены. Увидев слезы на глазах подруги, Роза не знала, что ей делать. «Ах, Элен!» — она провела кончиками пальцев по ее щеке. «Все будет хорошо. Ему просто нужно время».